Глава 19. Прости, в четвёртый раз повторила я, сложив руки на груди, а малес отовращением рассматривала улицу. Мы стояли под навесом у двери в гильдию Великий Гримор и ждали Тхемина. Проливной дождь окутывал всё водяной дымкой, делая ярче кислотные цвета граффити на фасаде напротив. Куда бы я ни посмотрела, всё вокруг выглядело ужасно. Но мне придётся привыкнуть. Теперь это моя гильдия. Не знаю, что Тхеммин сказал главе гильдии, но это сработало. Я стала официальным членом Великого гримуара. Сейчас Тхеммин готовил документы, которые мне предстояло заполнить. Меня ожидала куча новых форм и бланков, но пока ОМП не снимет предупреждение о сбежавшем демоне, документы не будут официально зарегистрированы. Я видела, как она лезлится. Мне действительно жаль. Когда он спросил, являешься ли ты моим защитником, мне показалось, что он ждал утвердительного ответа. Она разозлилась ещё сильнее. "И ты не упоминала, что не планируешь вступить в гильдию вместе со мной", добавила я. "Я думала, это и так понятно", яростно выпалила она. "Я ведь уже состою в гильдии. Но нет, тебе нужно было ляпнуть, что я твой защитник. Если бы я возразила, это бы выглядело подозрительно". Я сжала кулаки. и боль в порезанном пальце вспыхнула снова силой. Салфетки остановили кровотечение, но было очень больно. «Почему ты мне раньше не рассказала о защитниках?» «Я забыла, что ты не знаешь», – проворчала она. «Но ведь это и так понятно. Чтобы контролировать демона во время боя, нужно сосредоточиться. Контрактор не может при этом еще и защищаться, поэтому ему нужен партнер, который прикрывает его спину». «И хорошо», – добавила она. что твой чокнутый демон способен сражаться самостоятельно, потому что я была бы никуда негодным защитником. Но помни». Она придвинулась ближе и понизила голос. «Во время драки он ни в коем случае не должен использовать магию, а то сразу станет ясно, что он не...» У нас за спиной открылась дверь. Мы с Амалией отпрянули друг от друга и встревоженно переглянулись. «Я поклялась себе быть более осторожной. Впредь ничего лишнего на публике». Тхеммин вышел на улицу в сопровождении парня, который был почти таким же толстым и мускулистым, как Бородач, но не таким высоким. Этот Джордж, мы с ним напарники. Пойдёмте. Тхеммин был чародеем. Мы же видели его магические артефакты. Значит, Джордж контрактор. Великий гримуар состоял только из контракторов и защитников. Командир повёл нас по улице под холодным дождём, и я плотнее запахнул плащ. Его машина стояла в соседнем переулке, мы сели в неё и поехали. Я сгородилась на сиденье, мечтая, чтобы всё это было страшным сном, кошмаром, который исчезнет, как только я проснусь. Благодаря Зуилысу на свободе оказался несвязанный контрактом демон, и боевые маги всех гильдий охотились на него. Великий Гримор, как основная гильдия демоников, играл важную роль в его поимке. И теперь нам с Амалей пришлось присоединиться к боевикам. Дворники скользили по лобовому стеклу, разгоняя дождевые струи. Полгода назад я жила с родителями, училась в колледже, а в свободное время изучала историю магии. 2 недели назад я потеряла сон из-за того, что дядя украл мамин гримуар. Теперь же я была связана с демоном, вступила в гильдию демоников и охотилась на самого опасного противника, какой только может быть у магов. И пока я не разберусь с этим, о поисках гримуара можно и не мечтать. Помрачнев, я протёрла очки. Тхеммин открыл приложение ОМП в своём телефоне. Они должны были прислать координаты участка, который нам предстояло проверить. Район был подготовлен для боевиков, которые охотились на демона. ОМП координировал зону поиска каждой команды. Наш участок занимает три квартала, сказал Тхеммин, убирая телефон в карман. Прочешем его с запада на восток, потом ОМП назначит нам новый участок. Поверить не могу, что у нас до сих пор нет централизованной связи, пожаловался Джордж хриплаватым голосом за едлого курильщика. Нам нужны гарнитуры. В бюджете это не предусмотрено, проворчал Тхемин. Ладно, давайте разделимся. Проверьте всё и возвращайтесь сюда. И помните, несвязанный демон очень быстрый и хорошо владеет магией. Как только заметите его, кричите. И они с Джорджем зашагали прочь. Я потрясённо замерла посреди улицы. И что нам делать? Просто гулять? Я медленно двинулась в противоположном от Хемина направлении. Амалия последовала за мной. Мы вышли на узкую улочку с магазинами, и она нырнула под навес магазина здоровой пищи. Я остановилась. Холодный дождь лил мне на голову. В чём дело? Подожду здесь. Она достала телефон. Я не собираюсь бегать под дождём и искать не связанного демона. Это самоубийство, ну, пробормотала я. Это же твой отец его призвал. Если кто и должен, да, но не я вызвала его. Слушай, Робин, Амалия упёрла руки в бока. Мы ничего не сможем сделать с этим демоном, и ты это знаешь. Он не убивает людей, так что давай просто расслабимся и пусть его ищут профессионалы. Не убивает? А что же он по-твоему делает? Понятия не имею. Обычно свободные демоны только и делают, что убивают, но этот почему-то просто околачивается в экссайде. А Мале помахала телефоном. В любом случае, я только что проверила обновление от ОМП. Демон ранил нескольких магов, но все живы, так что вмешиваться не нужно. Мы уже вмешались и несём ответственность. Она закатила глаза. Ну повеселились тогда без меня. Я остаюсь здесь. Фыркнув, я зашагала по тротуару. Я должна была искать демона, потому что чувствовала ответственность за его побег. Шум дождя заглушал другие звуки. Тени качались в призрачном свете фонарей. Моя твёрдая решимость поступать правильно сменилась плохим предчувствием, но я не останавливалась. Где же границы нашего участка? Разве так должны быть организованы поиски, в которых участвует множество гильдий? И это дело рук высокоорганизованного ОМП. Я остановилась, не понимая, куда двигаться дальше, и вдруг заметила какое-то движение. По соседней улице бежали четыре человека по двое с каждой стороны. Добежав до перекрёстка, четвёрка разделилась на пары, которые скрылись в переулках, ловко, как спецназовцы. Спустя пару минут они вновь встретились на перекрёстке, подавая друг другу сигналы, которые, как я догадалась, означали всё чисто. Я поспешила спрятаться за автобусной остановкой и выглянула, когда они собрались вместе. Один из них проверил уведомление в приложении ОМП. Все они были одеты в чёрное, много кожи и что-то вроде бронежилетов. Трое мужчин и невысокая блондинка с портупеей через плечо. Парень с телефоном зажёл пальцы муха. Феликс, я понял. Мы почти закончили проверку этого района. Я уже с ног валюсь. Женщина подняла руки, потянулась и повернулась к своим напарникам. Я увидела меч у неё за спиной. Скоро нас сменят. Часа через 2. Чёрт. Она сдержала зевок. В последний раз я не спала так долго, когда мы выслеживали обортня в районе парка Лин-Крик. Один из парней усмехнулся. Было весело. "За работу", скомандовал командир. Разделившись на пары, они продолжили обыскивать район, двигаясь быстро, но осторожно. Я с чёрной завистью наблюдала за девушкой. Она была миниатюрной, почти такой же маленькой, как я, но каждый её шаг был уверенным и твёрдым. Смогу ли я когда-нибудь стать такой? Я смотрела, как они методично обыскивают район, пока их не скрыла пелена дождя. Круто. Вот что мы должны были делать. Понимает ли Тхеммин, как нужно организовать поиски? Я прошла ещё полквартала и заглянула в тёмный переулок. Идти туда одной казалось неразумным. Под плащом разлилось теплот Инферна, и через пару минут рядом со мной из-за лыв вспышки появился Зуилос. Не обращая внимания на мой удивлённый возглас, он посмотрел вверх. Дождь хлестал его по лицу, и он нахмурился, как будто обвинял погоду в том, что она посмела испортиться. Что случилось? испуганно спросила я. Ты не можешь выскакивать, когда заблагорассудится. Его огненные глаза блеснули в тусклом свете улицы, когда он презрительно спросил: "Почему нет? Тебя могут увидеть. Я знаю, что ты здесь одна. Откуда Он лениво потянулся, выгнув спину. Ты думала об этом? Ты ты можешь слышать мои мысли? В инферно больше нечем заняться. Он сморщил нос. Там темно и тихо, скучно. Но я могу слушать тебя. Я не знала, как реагировать, заползти в ближайший канализационный люк и умереть от унижения казалось хорошей идеей. Не смей подслушивать мои мысли. Это Это личное. Он рассматривал уличный фонарь, словно прикидывая, не залезли ли на него, но потом просто пошёл по переулку, не обращая на меня внимания, абсолютно никакого. Я пошла за ним. Зуилас. Он резко повернулся, схватив меня за запястье, он поднял мою руку и посмотрел на салфетку, пропитанную кровью из пореза на большом пальце. "Ты не против?" Я попыталась выдернуть руку из его хватки. Он подхватил салфетку и выбросил её. "У тебя всё ещё течёт кровь? Ты сильно порезалась". Я неохотно разжёла кулак. Свежая кровь хлынула из глубокой раны и потекла по запястью из за рукав. Глядя на ярко-красный ручеёк, зувилос, притянул мою руку к лицу и лизнул кровь. Его горячий язык прочертил влажную полосу от запястья к ране на пальце. "Ай!" взвизгнула я, дёргая руку. "Что ты творишь?" Он растерянно пожевал губами, словно прислушиваясь к ощущениям. Отвратительно, проворчала я, вытирая руку от джинсы. Поверить не могу. Он сплюнул на землю. Я забыла, о чём говорила, а его лицо исказило гримаса отвращения. Фу, вся человеческая кровь такая. Конечно. Он высунул язык, как будто хотел вымыть его под дождём. У неё вкус железа. Я сверлила его взглядом. То, что моя кровь показалась ему отвратительной, неожиданно показалось обидным. Так тебе и надо. Нечего было меня облизывать. Кровь, хаенн, должна быть вкусной. Он смотрел на меня так, словно я жестоко его разочаровала. Ну и враньё. Он снова взял меня за запястье, повернул ладонь вверх и прижёг два пальца к порезу. Я вздрогнула. Но прежде чем смогла освободиться, его рука засветилась алой магией. Из кончиков пальцев вырвался маленький смерч лучей и рун, и он прошептал несколько слов. Я вскрикнула от жгучей боли. Магия стала ярче и окутала рану. Когда сияние угасло, он вытер кровь, и мы увидели маленький розоватый шрам на подушечке большого пальца. «Так же, как в прошлый раз», — проворчал он, трогая шрамик. «Твоя кожа заживает неправильно». Ты залечил порез, прошептала я, переводя взгляд на него. Зачем? Запах твоей крови такой же противный, как и вкус. Смущение и признательность, которые я чувствовала, испарились. Чёрт, ты ужасен, я отдёрнула руку. Зато я вкусный. Я никогда не захочу узнать, каков ты на вкус. Я постаралась взять себя в руки. Мы здесь потому, что нужно поймать сбежавшего демона. Знаешь, как его найти? Он взглянул на небо, в тосклом свете фонарей его кошачьи зрачки казались щёлочками. "Зуилос, нетерпеливо переспросила я. Ты знаешь, как его найти?" "Моя лешта. Что раздражает? Что тебя раздражает?" "Ты", я стиснула зубы. Очень по-взрослому Зуилос Он рассматривал нижнюю часть пожарной лестницы в паре футов над головой. "Не вздумай на неё забираться", предупредила я его. "Это из-за тебя, Димон, на свободе, так что меньше, что от тебя требуется остановить его". "Нет. Почему? Боишься, что он тебя побьёт?" Он перевёл взгляд на меня и обнажил клыки, но я не поняла. Оскалился он или усмехнулся. и усмехнулся. "Э- нет. Э- тайт". Я немного помолчала. И что это значит? Это значит, я никогда не проигрываю. Удивительная самонадежность. Но кто я такая, чтобы сомневаться? Я видела, как он сражается. Дядя Джиг и Клуд говорили, что он мог быть самым сильным из всех демонов, которых когда-либо призывали. Он отфлекся, оглядываясь по сторонам. Тем более, настаивала я, пытаясь привлечь его внимание: "У тебя не должно быть никаких проблем, и ты можешь помочь". Тише, Пайлас. Не мог бы ты прекратить? Он прикрыл мне рот рукой и притянул меня к груди. Тихо. Я слушаю. Прижавшись к нему, я обхватила его за пояс. Втянув воздух через нос, я замерла, стараясь не обращать внимания на то, что он слишком близко. От него исходило тепло. Его горячая рука закрывала мне рот, вторая обнимала за спину, удерживая на месте. От него пахло кожей с дымным ореховым оттенком. Мысли путались, усиливая дискомфорт. Он довольно долго принюхивался, расширив ноздри и поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Потом отступил в тень под пожарной лестницей и потянул меня за собой. Его тело прошило магией, вокруг стало холоднее и нас окутало плотной туманной мглой. Мы стояли в кромешной ледяной тьме. Зуилас крепко прижал меня к себе, как будто я могла вырваться и броситься навстречу опасности. Опасность Единственное, чем я могла объяснить его внезапное желание спрятаться. Осторожные шаги скрипнули по битому стеклу. "Где они?" спросил мужской голос, приглушённый шумом дождя. "Не знаю", ответил другой голос. "Я их потерял. Идём дальше". Стекло снова хрустнуло. Я прислушивалась, но слышала лишь шурх ливня. "Что, чёрт возьми, это было? Это люди из другой поисковой группы?" зуилась, стоял неподвижно, повернув голову вслед удаляющемуся звуком, которых я не могла расслышать. Я ждала, минуты тянулись, мне становилось всё неудобнее. Когда звуки смолкли, я дёрнула его за запястье. Он всё так же зажимал мне рот, и я потянула сильнее, но он не обращал внимания. Нечленораздельно ругаясь, ему в ладонь, я изо всех сил вонзила ногти ему в руку. Он опустил голову, удивлённо глядя на меня. Что ты делаешь, Пайлос? Отпусти меня, беззвучно приказала я, потому что не могла говорить. Он с любопытством наклонился ко мне и хрипло расхохотался. "На, так ты пытаешься поранить меня, чтобы я тебя отпустил? Слишком нежно, Пайлос". Мне казалось, что я очень сильно его оцарапала, но мои усилия оказались настолько жалкими, что он даже не понял моих намерений. Насколько же непробиваемой была его кожа. Робин, где ты? Сквозь шум дождя донёсся голос Амалии. Зухилос насмешливо усмехнулся, и над ним вспыхнуло алое сияние. Его рука исчезла с моего лица, и он растворился в магических лучах, которые вернулись в Инферно. Кулон нагрелся и задрожал, но вскоре стал обычной металлической подвеской. Я сжала зубы. Наглец, хулиган. Вот он кто. Мстительно обрадовавшись тому, что он скорее всего слышит мои мысли, я поспешила на голос Амалии. Пора было возвращаться к поиском демона.